Давление его войск во Франции это не остановило, но хоть немного замедлило. Леон, у меня две новости. Ворвался в кабинет Блюма министра обороны Даладье. Слушаю тебя, Эдуард. Напряженно уставился мужчина на давнего соратника. Хоть одна из них хорошая. Одна точно хорошая. Кивнул Даладье. Русские решили вопрос провода своих войск по территории Польша и уже выдвигают войска.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 Я находился в зале собраний в штабе наркомата обороны и с интересом разглядывал находящихся здесь генералов. Это звание вернулось в войска после проведенной реформы, а так до недавнего времени большинство из военных чинов вместо звания имели должность камдив, камкор или камполка. Присутствовали здесь и маршалы. Вот это звание существовало и до реформы. Естественно, первым и главным маршалом был Ворошилов. В ходе проведения реформы это же звания получили Тухачевский, Блюхер и Белов. Правда, как я узнал из разговоров окружающих, ходили слухи, что они попали под опало и могли вообще здесь не присутствовать, ни в каком звании. Видимо, дальше слухов дело не пошло. Попал я сюда не просто так. С объявление о начале выдвижения наших войск на границу с Германией прошло две недели. Первые части уже пересекли Польшу и вступили в бой. Вот только сразу же посыпались проблемы: и с логистикой переброски, и с обеспечением всем необходимым подразделений. Вскрылось, что далеко не всегда написанное на бумагах совпадает с реальным положением дел. Да и взаимодействие с польскими пограничниками было толком не налажено. И это из очевидных проблем, которые докатились даже сюда, в Москву. А уж что творится сейчас на местах, я и представить не могу. Пробравурные заявления, что мы погоним войска Гитлера так же, как он гонит французов по их земле, уже никто даже не заикался. Да германцев мы теснили, но медленно. И потери с каждым днем лишь нарастали. К тому же после первых дней начала войны Рейх решил перебросить на борьбу с нами еще пару дивизий. Как итог было принято решение о создании специального органа власти, который и будет контролировать ведение всех боевых действий напрямую, решая проблемы в узком кругу, во аналогии с политбюро, которое заменяет Верховный Совет. Последний, кстати, еще так и не был собран ни разу, хотя Конституция, где было прописано о его создании, уже принята. Но сначала нужно было наполнить этот орган власти людьми, провести выборы, а вот этого было еще не сделано. И с наступлением войны вопрос о выборах повис в воздухе. Неизвестно теперь, когда вообще руки до этого дойдут. На меня косились. Все же большинство присутствующих были военными и пришли в форме, и я в своем сером костюме и пригалстуке выделялся как белая ворона на ветке. Однако ничего не говорили, а бы кого сюда не пусят, это понимали все. Но наконец все растелились, и на трибуну вышел Климент Ефремович. Товарищи командиры, прокашлявшись, начал он: «Сейчас перед вами будет выступать товарищ Сталин. Поприветствуем!» Раздались аплодисменты, которые я поддержал. На больших выступлениях Иосифа Виссарионовича я бывал редко и в основном слушал его, когда был на заседаниях партии, что тоже было давненько. Так что интерес, как он себя ведет на публике, у меня еще присутствовал. Под аплодисменты Ворошилов осменил Сталин. Он скучно улыбался, приветственно махал рукой. И выглядел очень довольным приемом. Тут он попросил тишины, и апопции стихли. Товарищи, начал он, к сожалению, повод нашего собрания не самый приятный. Агрессивные действия третьего рейха вынудили нас вступить с ним в войну. Вы все об этом знаете, как о причинах, так и нашей готовности к боевым действиям. Реформа Красной армии не прошла бесследно. Дезорганизация, неукомплектованность, не боевые поломки техники. Сталин говорил, и каждое его слово отдавалось в тишине зала гулким и мрачным эхом, словно палач зачитывает список грехов перед тем, как объявить об имени преступника и озвучить приговор. Я даже заметил, как рядом поежился один генерал. Перечислив все проблемы, Георгий Виссарионович продолжил: "В связи с выявленными недостатками мириться с таким положением дел нельзя. Это преступно. Но и неспешно все исправить уже не получится. Кроме Германии, вставшей на путь национализма крайне враждебного нашим идеалам Интернационала, на востоке поднимает голову и ищет жертву еще одна страна." Япония, понуждаемая капиталистами из Великобритании и США, она уже напала на союзный нам Китай и выдвинула войска к нашим границам. Это тоже требует нашей самой скорой реакции. Это вынуждает нас открыть второй фронт, иначе, задавив китайских коммунистов, враг не удержится и направит свои силы на нас. Оперативность, на которую нас толкают события в Европе и Азии, требует создания специального органа власти, органа, который будет способен решать возникающие проблемы в режиме реального времени, а не от собрания к собранию на постоянной основе. Мы с членами Политбюро уже обсудили вопрос и приняли единогласное решение. Такому органу быть. Его название — ставка Верховного Главнокомандования. Члены политбюро поручили мне возглавить этот орган. Среди вас товарищей много боевых командиров, прошедших и империалистическую, и гражданскую войны. Самые выдающиеся из вас войдут в совет и будут отвечать каждый за свой участок фронта. Список назначений зачитает маршал Ворошилов. К сожалению, не все отчеты с мест являются правдивыми и соответствуют действительности. Опираться на неверную или даже откровенно лживую информацию мы не имеем права. Неверная информация ведет к ошибочным решениям, ошибочные решения к поражению и потерям. Поэтому считаю необходимым усилить ставку Верховного Главнокомандования ушами и глазами ее представителями в войсках. Эти люди, верные народу и партии, должны будут выезжать на фронты и собирать информацию о положении дел, после чего докладывать в ставку напрямую, без утайки и замалчивания, что происходит на фронте. Понимаю, что иногда ситуация такова, что требует немедленного вмешательства. Для этого решено наделить представителей правом отменять решения командиров, вплоть до уровня командира фронта, и отдавать приказы от имени ставки. Список представителей готов. С ним можно ознакомиться на выходе из зала. А сейчас слово, товарищу Варашелову. Климент Ефремович вновь поднялся на трибуну и зачитал короткий список имен, некоторых даже уже с назначением ответственности. Так маршал Блюхер получил свою зону ответственности Дальний Восток. Театр военных действий ему был знаком, поэтому никого это назначение не удивило. Маршалу Тухачевскому отдали под надзор бронетанковые дивизии и кавалерию. Маршал Белов должен был отвечать за работу Западного фронта. Кроме них назначение получило и несколько генералов, которые должны были усилить маршалов. Собрание завершилось, и люди поспешили покинуть зал, чтобы уже в более тесном кругу по интересам обсудить новость и поделиться мнениями. Многие, как и я, пошли почитать список представителей. И если до этого момента я недоумевал, зачем меня сюда вообще позвали, то теперь все стало на своих местах, когда я наткнулся на свою фамилию в списке.